Глава 53. Какими же наивными они были, думая, что всё налаживается. Часы до прибытия поезда тянулись невыносимо медленно. Инна постоянно смотрела в окно, бездумно сжимая пальцы на коленях. Сергей выходил курить через каждые 15 минут, а Димка, поняв, что друзья не в настроении, завалился подремать после плотного завтрака. На вокзале было тихо. Немногочисленные пассажиры быстро разошлись, а их троица уже ждали представителей лесоперерабатывающего завода. Они же проводили их в гостиницу, спрятанную в густой зелени. влажно здесь сводила с ума. Одежда моментально прилипла к телу, вызывая желание поскорее помыться. «О, смотрите, даже номера распределили по очереди. Инна, Сергей, Дима!» Довольно рассмеялся Димка. «Кто куда, а я в душ». «Да, тебе бы это не помешало», — демонстративно поморщилась Инна. Сергей тихо усмехнулся. «Встретимся внизу через час», — сказал он, прикладывая к двери ключ-карту. «Не будем откладывать, постараемся решить все наши дела за один день». Инна посмотрела на него и не успела отвести взгляд, когда Сергей обернулся. Понимающе улыбнулась, слабо кивнула. «Да, чем скорее они вернутся, тем лучше». Напряжение между ними разрасталось, и Инна чувствовала, что начинает задыхаться. И так придётся провести две ночи, разделённые одной перегородкой. «Не провести», — поправила себя Инна. «Пережить». Раздражение на Лёшу, командировку и друзей начало накатывать уже в душе, когда Инна, намылив голову, услышала, как фальшиво и громко поёт соседка за стенкой. Через вентиляцию звуки доносились слегка приглушённо, но вполне отчетливо и с каждым новым куплетом хотелось проломить стену кулаком и затолкать в глотку певица шампуни. После, на встрече, слащаво улыбаясь, Инна слушала витиеватые речи и косилась на Сергея, поражаясь его терпению. Она бы не смогла раз за разом мягко отвергать возмутительные условия, которые им выдвигали, пытаясь вывернуть договор в свою пользу. Три часа они просто сидели за столом, попивали чай и слушали, как Сергей упорно гнёт свою линию, а директор также упорно отказывается прогибаться. К вечеру они вернулись в гостиницу, совершенно опустошённые. Всё, чего удалось добиться, подготовить предварительный текст соглашения, обещали к завтрашнему обеду. А после Инне любезно предложили посетить питомник, и это скрасило день, ведь экземпляры здесь выращивались и правда потрясающие. «Эх, жаль, Карине пришлось остаться дома!» вздохнул Димка, когда они расселись за столом в ресторане при гостинице. Ей бы здесь понравилось. «Тут красиво», — кивнула Инна, покачивая в руке бокал с белым вином. Прямо за просторной террасой раскинулось озеро. Его окружали холмы, покрытые густыми зарослями, и днём оно казалось сверкающей каплей, отражая безупречно голубое небо. Приторно-сладкий аромат цветов кружил голову. Пожалуй, здесь было слишком красиво, с перебором. От ощущения нереальности зудела кожа, и несколько раз за вечер Инна ловила себя на мысли, что хочет просто подняться, пересечь зал и нырнуть в чёрную воду. Хорошо бы ещё не выныривать до того момента, как придётся уезжать. Она не смотрела на Сергея. Но взгляд постоянно цеплялся за пальцы, отстукивающие дробь по столу. Длинные, слегка узловатые, они едва касались подушечками полированной поверхности. оставляя чуть заметные отпечатки. От продолговатых ногтевых пластин взгляд поднялся дальше фалангом и споткнулся об ободок кольца. Инна моргнула и спешно отвернулась, невольно стиснув руки под столом, нащупав своё. «Я, наверное, пойду спать». Она решительно поднялась, глядя только на Димку. От этих запахов голова уже просто раскалывается. «Жаль», — вздохнул Димка. Мы сто лет втроём не собирались. Завтра соберёмся. Инне вдруг стало стыдно перед другом. Их проблемы с Сергеем — это только их проблемы с Сергеем, и они не должны касаться третьих лиц. Прости, у меня правда болит голова. Ну, хоть ты со мной останешься? Димка с надеждой покосился на Сергея. разве у меня есть возможность отказаться? Сергей прирос к месту, уговаривая себя не смотреть, Как Инна уходит, чтобы не возникло желание под любым предлогом броситься за ней. Задержать, увести в самый тёмный угол, какой попадётся по пути, и целовать, пока она не передумает. Пока не скажет, что ошиблась, что они не должны были расставаться. Он был благодарен Димке за то, что пришлось остаться. За то, что он отвлекал, рассказывая об успехах дочери, и в шутку гадая, с кем из их сыновей, Игорем или Данией, она будет встречаться. Сергей даже смог отвлечься, когда разговор переключился на работу. Но ночью, оказавшись в тишине собственного номера, понял, что разваливается. На части, на разномастные куски, осыпаясь под ноги Инни. Он долго стоял на балконе, ничего не видя перед собой, прислушиваясь к звукам из номера слева. Справа можно было услышать, как похрапывает Димка. В номере Инны царила гробовая тишина. «Ещё один день. Всего один. Завтра можно будет уехать домой и обо всём забыть». Они оба повторяли это с раннего утра, когда, выйдя из гостиницы, оказались окружены весёлой, беззаботной толпой, готовящейся праздновать Тивана Купала. Улицы пестрели цветами, звонко хохотали студенты, подначивая друг друга и делая ставки. «Кто сможет прыгнуть ночью через костёр?» инны сводила зубы от всего этого веселья. хотелось заткнуть уши, зажмуриться и сжаться в комок, только бы не слышать, не видеть, не чувствовать. Пару раз она позволила себе взглянуть на Сергея, чье сосредоточенное, замкнутое лицо и пустой взгляд буквально кричали о том, что он охотно сделал бы то же самое, просто исчез отсюда. К их удивлению, договор подписали, причем на условиях, которые изначально ставили лёша и Сергей. Первая партия леса для строительства должна была прийти в следующем месяце. Они тут же направились на вокзал покупать билеты обратно. Сергей облегчённо улыбался, глядя на плотные листы с завтрашней датой. Пережить несколько часов — и всё. Почти свобода от удушающей безнадёжности, окружившей их сынной. Она намеренно избегала любого общения. В обед ушла плавать в бассейн и вернулась только к вечеру. Он услышал, как закрылась дверь в её номер. «Эй, если вы сейчас откажетесь пойти гулять, я всерьёз обижусь!» Голос Димки с лёгкостью перекрыл шум, поднимающийся с улицы. «Иду!» — крикнула Инна, поправляя прическу. Она легко затеряется в толпе, позволит себе немного насладиться праздником, а потом вернётся в номер. Простой и вполне себе осуществимый план. Его даже почти удалось осуществить, когда они втроём вышли на улицу. Людей было так много, что поначалу их оглушало. Незнакомый город, незнакомые лица, ленты, развивающиеся на столбах. Праздник проникал в кровь, заставляя улыбаться без особых причин. Димка вдруг обнял их, счастливо рассмеялся и потащил к ближайшему кафе. — Вот это я понимаю праздник. Конечно, дома веселее, но и тут очень даже ничего. — Дома всё как всегда, — заметил Сергей. — А здесь хоть какое-то разнообразие. — Разнообразие. Инна зацепилась за это слово, пытаясь вспомнить, почему у них всё началось, в чём была причина, в желании отвлечься, проверить, были ли подростковые чувства реальностью или в простом любопытстве. В любом случае, она проверила все три пункта, во всех убедилась, и теперь пыталась уверить себя, что это в прошлом, пыталась думать о Руслане, вспоминать праздники, что они проводили вместе, и к своему ужасу. не смогла различить ни один из них, кроме, пожалуй, из самого первого. Послезавтра она вернётся домой и снова погрузится в свою нарисованную жизнь, из которой нет выхода. Судорожно вздохнув, Инна улыбнулась. У неё есть эти несколько часов, чтобы забыть обо всём и повеселиться. Лёгкое вишнёвое вино обволакивало нёба, оставляя терпкую сладость на языке. Розовые, голубые, жёлтые ленты Пестрели на каждом углу. Сергей сам не заметил, как стал вспоминать далёкое прошлое. Димка тут же подхватил, и вскоре все трое уже смеялись, воскрешая в памяти себя двадцатилетних. Они медленно продвигались к главной площади, по пути останавливаясь у сувенирных лавок и лотков с едой и напитками. Инна смеялась так много, что у неё начал болеть живот и мышцы на лице, но останавливаться она не собиралась. позволила себе на время лишиться рассудка, запереть на замок все проблемы и выпустить себя прежнюю. Они дошли до самого высокого столба, почти полностью скрытого под разноцветными полосками лентами, которые привязывались, загадывая желание, когда Сергей вдруг перехватил запястье и потянул к столу, на котором цветные лоскуты. — Держи. Он протянул голубую ленту. Сам взял такую же и поднял голову, рассматривая куда лучше повесить свое желание. Ты уже придумал, что хочешь загадать? Да. Сергей повернулся и протянул свою ленту. Давай загадаем друг за друга. Инна посмотрела на него долгим, задумчивым взглядом. Взяла ленту и привстала на носочки, завязала тонкую ленту на ближайшей ветке и отдала свою Сергею. Димка, прикусив язык от напряжения, раздумывал, куда повесить белого журавлика, чья стая развивалась над головой. Когда Сергей повесил своё желание, Инна, напряжённо следящая за ним, слабо улыбнулась. — Надеюсь, что оно сбудется, — тихо сказала она. — Инн, я... Сергей потянулся к ней, не думая, взял её за руки, погладил запястье. — Я хотел сказать, что... Инна ловко вывернулась. Со слабой улыбкой накрыла его губы подрагивающими пальцами. — Не надо. Пальцы скользнули вниз. Она отступила на шаг. — Я тоже. Больше не глядя на него, она попятилась. Налетела на Димку, собралась было извиниться, но он добродушно отмахнулся. — Ладно, не знаю, как вы, а я бы вернулся в гостиницу. Он почесал затылок. У меня уже в глазах рябит от этого праздника. Возражать никто не стал. И вскоре они выдохнули, пройдя в тихие после шумной улицы холл. «Вы ведь завтра возвращаетесь?» — спросил администратор, раздавая ключи. «Придётся отложить. Час назад после урагана в горах произошёл оползень. Повредила железную дорогу. Говорят, за сутки починят, так что не переживайте. У нас порой такое случается. На самом деле хорошо, если циклон обойдёт стороной». «Вам явно не хватает людей, умеющих управлять стихиями», — криво улыбнулась Инна. «Придётся расстроить Карину», — вздохнул Димка. «И всё-таки жаль, что она не с нами». «Жаль», — эхом откликнулся Сергей, нечитаемым взглядом уставившись на ключ-карту. «Ладно, пойду звонить Руслану». Инна мило улыбнулась, взмахнула рукой и пошла к лестнице.